Дин Кунц. Ночь Томаса. Четвертая книга про отда Томаса посвящается Брюсу, Каролине и Майклу Рубло. Майкл, потому что он сделал все, чтобы родители им гордились. Каролине, потому что благодаря ей Брюс счастлив. Брюсу, потому что он был верным другом все эти годы и знает, что такое любить хорошую собаку. Судьба моя в том, чего я не боюсь, стремясь куда должен, всему я учусь. Теодор Редке. Пробуждение. Глава первая. Это всего лишь жизнь. Мы все идем по ней. Не все завершают это путешествие в одинаком состоянии. По пути кто-то теряет ноги или глаза из-за несчастных случаев или ссор. Тогда как другие проскальзывают от колыбели до гроба, тревожишься лишь из-за того, что в какой-то день волос выпало чуть больше, чем обычно. У меня по-прежнему два глаза и две ноги, и даже все волосы вроде бы оставались на месте в то утро в конце января. Если говорить о календаре, то в среду. Если бы 16 часами позже мне удалось вернуться в ту же кровать, потеряв только волосы, день этот я мог бы записать в свой актив как триумф. Он остался бы триумфом, если бы к волосам добавились и несколько зубов. Раздвинув шторы в спальне, я увидел, что небо серое и набухшее. Ветра нет, и насчет близкой перемены погоды можно не сомневаться. За ночь, согласно радиоприемнику, в агаю разбился самолет. Погибли сотни. В живых остался только 10-месячный ребенок. Его без единой царапины нашли сидящим в разбитом самолетном кресле посреди поля завально дымящимися искорёжными обломками. И всё утро, под обещающим погодные перемены небом, медленные неповоротливые волны с последних сил набегали на берег. На тускло-серой поверхности Тихого океана то и дело проступали чёрные тени, словно под водой плавали какие-то фантастические чудовища. В эту ночь я дважды просыпался в ужасе от сна, в котором прилив отливал красным, а океан мерцал каким-то жутким светом. Если говорить о кошмарах, я уверен, ваши наверняка более страшные. Проблема в том, что некоторые из моих становятся явью и люди умирают. Пока я готовил завтрак моему работодателю, радиоприемник на кухне сообщил, что исламские террористы, захватившая океанский лайнер в Средиземном море, начали отрубать головы пассажирам. Давным-давно я перестал смотреть новостные программы по телевизору. Я выдерживаю слова, информацию, которую они в себе несут, но зрительные образы меня добивают. Страдая бессонницей, Хач ложился с Зарио и завтракал в полдень. Он хорошо мне платил, относился по-доброму, вот я и не жаловался, готовя пищу в полном соответствии с его распорядком дня. Ел Хач обычно в гостиной, где шторы всегда плотно задергивались. Ни один, даже самый маленький участок стекла не оставался в зоне видимости. За едой ему нравилось смотреть какой-нибудь фильм, и чашечку кофе он растягивал до того момента, как по экрану бежали титры. Вот и в этот день новостям по кабельному телевидению он предпочел Кэрол Ломбард и Джона Берримора в 20 веке. В свои 88, рожденные в эру немых фильмов, когда блистали Лилиан Гиш и Рудольф Валентину, а потом став известным актером, Хач предпочитал словам зрительные образы и обитал в мире фантазий. Рядом с тарелкой на столе стояла бутылка Пурелла, геля для очистки рук. Он пользовался не только до и после еды, но и как минимум дважды по ходу трапезы. Как и у большинства американцев, живущих в первой декаде нового столетия, страх у Хатча вызывало то самое, чего по большому счету бояться как раз и не следовало. Когда у телевизионщиков не остается в запасе истории о пьющих, наркоманищах, убивающих и творящих всякие другие безобразия знаменитостях, а такое случается, наверное, пару раз в году, они заполняют возникшую паузу сенсационным материалом об этой редкой, поедающей плоть бактерии. Соответственно, Хач боялся, что эта прожорливая бацилла поселится на нем. Время от времени, как какой-нибудь мрачный персонаж в рассказе По, он уединялся в залитом электрическим светом кабинете и размышлял о судьбе, о хрупкости собственной плоти и ненасытном аппетите своего микроскопического врага. Особенно он боялся, что бактерия может съесть его нос. В страдавние времена Хатча узнавали многие, и хотя время загримировало его, Хач по-прежнему гордился своей внешностью. Я видел несколько фильмов с Лоренсом Хатчинсоном, снятых в 1940-х и 50-х годах. Мне не понравились, на экране он смотрелся здорово. Хач не появлялся перед камерой уже добрых 50 лет, так что теперь его больше знали не как киноартиста, а как писателя. Автор детских книжек об удалом кролике-щепунчике. В отличие от его создателя, щепунчик не ведал, что есть страх. Актерские гонорары, книжные и потиражные, паранояльная подозрительность при оценке инвестиционных возможностей обеспечили Хатчу достойную старость. Тем не менее он волновался из-за стремительного подъема цены на нефть и полного обвала цены на нефть. И первое и второе могло привести к мировому финансовому кризису, который оставил бы его без гроша. Его дом выходил на мостки, пляж, океан. Прибор разбивался о берег на расстоянии минутной неспешной прогулки от его парадной двери. С годами он начал бояться и моря. Не мог спать в выходящей на запад части дома, где слышал волны, набегающие на берег. Таким образом, я обосновался в выходящей окнами на океан главной спальни, а хач в глубине дома, в спальне для гостей. Не прошло и дня после моего приезда в Магик Бич, Более чем за месяц до сна с красным приливом. Как я уже нанялся к хачу в повара и в шоферы, в тех редких случаях, когда он выезжал из дома. Опыт, полученный в пика Мунде Гриль, очень пригодился. Если ты умеешь так обжарить картофель, что рот сам наполняется слюной, в твоих силах добиться от бекона хруста крекера и испечь такие пышные оладьи, то мне кажется, вот-вот сами слетят с тарелки, найти работу труда не составит. В половине пятого того самого дня, в конце января, когда я зашел в гостиную, сопровождаемый Бу, моей собакой, Хач сидел в своем любимом кресле. Кмурился, глядя в телевизор, который работал без звука. — Плохие новости, сэр? Его ракочущий бас добавлял зловещую нотку в каждый из слогов. — Марс нагревается. — Мы не живем на Марсе. — Он нагревается с такой же скоростью, что и Земля. — Вы собирались перебраться на Марс, чтобы избежать глобального потепления? Он указал на лишенного дара речи ведущего. Это означает, что в обоих случаях причина потепления солнца, и с этим ничего нельзя поделать. Ничего. Сэр, но всегда есть Юпитер и другие планеты, которые находятся за Марсом. Он уставился на меня ясными серыми глазами, которые с такой решимостью смотрели в зал, когда он играл окружных прокуроров, стоящих на страже закона, или безумно храбрых армейских офицеров. — Иногда, молодой человек, у меня создается ощущение, что ты прибыл с одной из этих планет. — Я прибыл из Пика Мунда, штат Калифорния, не столь экзотическое местечко. Если вы какое-то время сможете обойтись без меня, сэр, я пойду прогуляться. Хач поднялся, высокий и худощавый. Подбородок он вскидывал, но при этом вытягивал голову вперед и словно щурился. Вероятно, привычка эта осталась у него от тех лет, когда ему еще не удалили катаракты. — Прогуляться? Он нахмурился, приближаясь ко мне. «В такой одежде?» Я оглядел себя. Кроссовки, джинсы, спортивный свитер. Он не страдал артритом и мог похвастаться хорошей для его лет фигурой. Однако двигался крайне осторожно, словно опасался что-то сломать. Не в первый раз он напомнил мне цаплю, вышагивающую по лужицам, оставшимся после прилива. «Тебе следует надеть пиджак, ты подхватишь пневмонию». На улице сегодня совсем не холодно, — заверил я его. Молодые люди думают, что они неуязвимы. Только не этот молодой человек. У меня есть масса причин удивляться, что я передвигаюсь на своих двоих, а не лежу неподвижно. Он указал на слова, написанные на свитере. Мистер Трейн». И что это должно означать? Не знаю. Я нашел ее в комиссионке. Никогда не был в комиссионном магазине. Немного потеряли. Туда заходят только бедняки или один из критериев экономность? Там рады представителям всех классов и сословий, сэр. Надо мне в ближайшее время туда заглянуть, чтобы получить незабываемые впечатления. Джинов в бутылке вы там не найдете. Я намекал на его фильм «Магазин древностей». Я уверен, ты слишком современный человек, чтобы верить в джинов и тому подобное. Как ты можешь идти по жизни ни во что не веря? Но я верю. Мои верования интересовали Лоренса Хатчинса на гораздо меньше, чем собственный хорошо поставленный голос. «Я безо всякого предубеждения отношусь ко всему сверхъестественному». Меня завораживала его полная поглощенность с собой. С другой стороны, если бы его заинтересовал я, мне бы стало куда сложнее хранить свои секреты. «Мой друг, Адриан Уайт», — продолжил он, — «женился на предсказательнице судьбы, которая называет себя портенция. Я тоже решил немного рассказать о себе. Девушка, которую я когда-то знал, Стормин Левелин, однажды на ярмарке мы получили карточку, предсказывающую судьбу автомата, который назывался ⁇ Мумец и гадки ⁇ Портензия пользовалась хрустальным шаром и произносила много непонятных слов, но действительно предсказывала судьбу, а Адриан ее обожал. На карточке мы прочитали, что будем жить вместе вечно, но не сложилось. Портенция могла предсказать день и даже час смерти любого человека. Она предсказала вашу, сэр? Не мою. Но она предсказала смерть Адриана и через два дня, в названный ею час, застрелила его. Невероятно. Но это правда, уверяю тебя. Он посмотрел в окно, которое не выходило на море, а следовательно его не задергивали шторми. Тебе не кажется, что надвигается цунами, сынок? Я не думаю, что цунами как-то связано с такой погодой. — Э, чувствую, цунами близко. Когда будешь гулять, поглядывай одним глазком на океан. Как журавль он прошествовал из гостиной по коридору кухни и к другим комнатам в глубине дома. Я вышел через парадную дверь, которую уже миновал лбу. Собака ждала меня на огороженном дворе. Проведя несколько месяцев в комнате для гостей аббатства святого Варфоломея, расположенного высоко в горах, пытаясь примириться с моей странной жизнью и моими утратами, я собирался вернуться на Рождество домой, в Пика Мунда. Вместо этого меня позвали сюда, ради чего в то время я не знал, да и теперь не очень-то себе представлял. Мой дар или проклятие не ограничивается редкими пророческими снами. Иной раз на эти, устоять перед которым невозможно, влечет меня в те места, куда я по собственной воле никогда бы не пошел. А потом мне приходится ждать, чтобы выяснить, почему я оказался именно здесь. Мы с Бу направились на север. Мостки, тянувшиеся вдоль пляжа на Тремиле, сделали не из дерева, а из бетона. В городе эту дорожку все равно называли мостками. Слова в эти дни стали очень уж пластичными. Маленькие суды, которые выдают отчаявшимся людям под фантастический процент, называют авансом перед зарплатой. Дрянной отель с сомнительным казино зовется курортом, а смесь исступленных персонажей и плохой музыки без связанного сюжета, крупнобюджетным фильмом. Бу и я шагали по мосткам. Бу — помесь немецкой овчарки с белоснежной шерстью. Луна, путешествующая с горизонта на горизонт, не может быть бесшумней Бу. Его вижу только я, потому что он — пес-призрак. Я вижу души людей, которые не хотят покидать этот мир. По моему опыту, животные всегда рвутся попасть в мир последующий. Бу — уникум. Его неспособность покинуть этот мир — тайна. Мертвые не говорят, собаке тоже. Получалось, что Бу следовал двум обетам молчания. Возможно, он остался здесь, зная, что может понадобиться мне в какой-то критической ситуации. Возможно, он знал, что надолго задержаться в этом мире ему не придется, потому что я то и дело совал голову в петлю. Справа от дома Хатча, после четырех кварталов жилых домов, шли магазины, рестораны, трехэтажный отель «Магик Бич» со свежевыбельными стенами и зелеными в полоску навесами над окнами. Слева пляж перетекал в парк. Во второй половине дня под затянутым плотными облаками небом пальмы не отбрасывали тень на зеленую травку. Низкое небо и прохладный воздух распугали любителей пеших прогулок. Все парковые дорожки и скамейки пустовали. Тем не менее интуиция подсказывала мне, что она будет там, не в парке, но высоко над морем. Женщина, которая присутствовала в моем красном сне. Если не считать пошлепывания песок ленивого прибоя, стояла полная тишина. Цикады в кронах пальм ждали, когда ветерок даст им команду начинать разговор. Широкие ступени вели на пирс. Будучи призраком, Бу бесшумно шагал по потемневшим доскам, и, как это должно быть у будущего призрака, мои кроссовки тоже не издавали ни звука. В конце пирс расширялся в наблюдательную площадку. Телескопы позволяли, бросил в щель монетку и все дела, полюбоваться проходящими мимо судами береговой линии, пристанью для яхт в порту, находящемся в двух милях севернее. Леди Колокольчика сидела на последней скамье, смотрела на горизонт, где серое небо сливалось с таким же серым морем безо всякой линии раздела. Облокотившись на парапет, я прикинулся, будто изучаю бесконечный марш волн к берегу. Периферийным зрением отметил, что она не подозревает о моем присутствии, а потому позволил себе изучить ее профиль. Ни красавица, ни уродина, но и определенно непростушка. Черты лица ничем не примечательны, кожа гладкая, но очень уж бледная. Короче, женщина достаточно интересная, чтобы привлечь внимание. Но в моем интересе к ней романтика отсутствовала напрочь. Женщину окутывал риол загадочность, и я подозревал, что секреты у нее удивительные. Меня влекло к ней любопытство, а также ощущение, что ей, возможно, необходим друг. Хотя она появилась в моем сне о красном приливе, Возможно, в нем не было ничего пророческого, и ее не ждала смерть. Я несколько раз ее видел в Магик Бич. Проходя мимо, мы иногда обменивались парой слов, главным образом о погоде. Поскольку женщина говорила, я знал, что она не призрак. Иногда я осознаю, что имел дело с призраком, лишь когда он тает в воздухе или уходит в стену. В других случаях, когда людей убили, они приходят ко мне, чтобы я помог воздать убийцам по заслугам, Они могут материализоваться с нанесенными им смертельными ранами. И если я вижу мужчину, лицо которого разнесли выстрелом в упор, или женщину с отрубленной головой в руках, мне тут же становится ясно, что передо мной призрак. В недавнем сне я стоял на пляже. Змеи жуткого света извивались по песку. Море бурлило, какой-то сверкающий левиафан поднимался из глубин, небо затянуло облаками, красными оранжевыми, как языки пламени. На западе леди колокольчика, подвешенная в воздухе, плыла ко мне над морем, скрестив руки на груди с закрытыми глазами. Она открыла глаза, когда приблизилась, и в них я увидел отражение того, что находилось за моей спиной. Я дважды отпрянул от увиденного в ее глазах и дважды проснулся, не помня, что же мне в них открылось. Теперь я оторвался от ограждения, подошел, сел на скамью, рассчитанную на четверых, так что мы оказались на разных краях. Бус вернулся калачиком и положил морду мне на кроссовки. Я ощутил ногами тяжесть его головы. Когда я прикасаюсь к призраку, будь то собак или человек, на ощупь он твердый и теплый. От него не веет могильным холодом, не исходит запах смерти. Леди колокольчика в белых теннисных туфлях, темно-серых брюках и мешковатом розовом свитере с такими длинными рукавами, что в них без труда прятались кисти, по-прежнему смотрела на море и молчала. В силу миниатюрности женщины ее состояние сразу бросалось в глаза. Широкий свитер не мог скрыть, что она примерно на седьмом месяце беременности. И я никогда не видел ее с мужчиной. На шее висел медальон, из-за которого я и дал ей такое прозвище. Колокольчик, размером с наперсток, на серебряной цепочке. В столь пасмурный день только это простенькое украшение блестело. Я полагал ей лет 18, то есть на три года меньше, чем мне. И, наверное, в силу хрупкого телосложения она скорее выглядела как девушка, а не женщина. Тем не менее, желание называть ее девушкой-колокольчика у меня не возникало. Самообладание и спокойная уверенность в себе требовали леди. Вы когда-нибудь видели такое затишье? Надвигается шторм, мелодично ответила она. Перед ним зона высокого давления. До нее характерен полный штиль, и она сглаживает волны. Вы метеоролог? Она улыбнулась мило и естественно. — Я девушка, которая слишком много думает. — Меня зовут Од Томас. — Да. Я уже приготовился объяснять, как и почему получил такое имя. Без этого не обходилось ни одно знакомство. Но, к моему удивлению, разочарованию не услышал от нее привычных вопросов. — Вы знали мое имя? — спросил я. — Как это и мое? — Но я не знаю. — Я Анна Мария. В одно слово. Ты бы вспомнил. И давай на «ты». «Мы говорили раньше, я пребывал в полном замешательстве, но, я уверен, не представлялись друг другу». Она лишь улыбнулась и покачала головой. Белая блестка пролетела по давящему небу. Чайка летела на сушу, чувствуя приближение вечера. Анна-Мария оттянула рукава свитера, открыв грациозные кисти. Правой держала полупрозрачный зеленый камень размером с большую виноградину. «Это драгоценный камень?» — спросил я. Морское стекло. Осколок бутылки, который мотала по миру туда-сюда, пока вода не обточила все острое. Я нашла его на берегу. Она покрутила его в тонких пальцах. Как думаешь, что он означает? Он должен что-то означать? Прибой так выглаживал песок, что он напоминал кожу младенца, и стекло открылось, как зеленый глаз. Крики птиц разорвали тишину, и я поднял голову, чтобы посмотреть, что разволновало летящих к берегу чаек. Их крики сообщили, что мы уже не одни. На пирсе за нашей спиной слышались приближающиеся шаги. Трое мужчин лет под 30 подошли к северному краю наблюдательной площадки, посмотрели на берег в сторону далекого порта и стоящих у пристани яхт. Двое в штанах цвета хаки и стеганых куртках показались мне братьями рыжие волосы, веснушки, оттопырные уши, прям такие ручки пивных кружек. Рыжеголовые посмотрели на нас. Лица такие каменные, взгляды такие холодные, что я мог бы принять их за злых призраков, если бы не слышал шаги. Один из них одарил Анну-Марию короткой улыбкой, на мгновение открыв темные, неровные зубы наркомана, крепко подсевшего на метамфетамин. От веснушчатой парочки мне уже стало не по себе, но больше всего меня встревожил третий мужчина. Ростом в 6 футов и 4 дюйма он как минимум на полфута возвышался над своими спутниками, а такую мышечную массу мог нарастить только инъекциями стероидов. Несмотря на предвечернюю прохладу, гигант пришел на пирс в кедах на босу ногу, белых шортах и желто-синей гавайской рубашке. Братья что-то ему сказали, и гигант посмотрел на нас. Среди первых кроманьонцев он, наверное, считался бы красавчиком, а глаза его казались такими же желтыми, как маленький островок бородки под нижней губой. Мы не заслуживали столь пристального взгляда. Ни Анна Мария, обыкновенная беременная женщина, ни я, повар блюд быстрого приготовления, сумевший дожить до 21 года и не потерять ни ноги, ни глаза, ни волос. Злоба и паранойя мирно уживались в этом извращенном разуме. Плохиши никому не доверяют, потому что по себе знают, на какое предательство способны люди. Наконец гигант вновь повернулся к северному берегу и порту, как его спутники, но я полагал, что про нас они не забыли. До прихода ночи оставались какие-то полчаса, из-за низкой облачности уже сгущались сумерки. Автоматически зажглись фонари, установленные вдоль пирса, но вдруг появившийся туман мешал им разгонять темноту. Поведение Бу подтвердило мои худшие предположения. Он поднялся, шерсть встала дыбом, муши прижались к голове, глаза не отрывались от гиганта. Я повернулся к Анне-Марии. Нам лучше уйти. Ты их знаешь? Мне уже доводилось встречаться с такими. Поднимаясь со скамьи, она сжала в кулаке зеленый кругляш. Обе кисти вновь исчезли в рукавах. Я чувствовал в ней силу, все так, но ее окружал ореол невинности, беззащитности, а для этой троицы ранимость являла собой уловленный голодным волком запах кролика, спрятавшегося в высокой траве. Плохиши калечат и уничтожают друг друга, но в качестве жертвы отдают предпочтение тем, кто невинен и чист, насколько это возможно в нашем мире. Когда мы с Анной Марией вышли на пирс, я огорчился, что он пуст. Обычно в это время на нем уже сидели несколько рыбаков. Оглянувшись, я увидел, что Бун отправился к троим мужчинам, которые, естественно, его не замечали. Гигант с бородкой вновь смотрел на нас поверх голов братьев. Расстояние до берега сокращалось очень медленно. За толщей облаков солнце скатывалось за горизонт, поднимающийся туман приглушал свет фонарей. Оглянувшись вновь, я увидел, что веснушчатая парочка спешит за нами. «Иди», — шепнул я Анна Марии, — подальше от пирса, к людям. На ее лице по-прежнему читалось спокойствие. «Я останусь с тобой». «Нет, я с ними разберусь». Легонько подтолкнул ее вперед, убедился, что она идет, не останавливается, и повернулся к Рожеголовым. Вместо того, чтобы стоять на месте или пятиться, направился к ним, широко улыбаясь. Это их так удивило, что они встали столбом. Братец с плохими зубами смотрел мимо меня на Анну-Марию, а второй сунул руку в карман. «Вы слышали о надвигающемся цунами?» Номер два не вынимал руки с кармана, зато номер один, не уделяющий должного внимания советам стоматолога, посмотрел на меня. «Цунами!» По их расчетам от 20 до 30 футов. «Кого их?» «Даже тридцатифутовая волна не должна накрыть пирс. Она испугалась, не захотела остаться, но я хочу посмотреть». Мы от воды где-то на 40 футов, да? Клевое будет зрелище. Тем временем к нам присоединился гигант. Ты слышал о цунами? Спросил его номер два. Я же добавил волнение в голосе. Высота берега здесь 20 футов, но 10 оставшихся футов воды они смоют первую линию домов. Оглянувшись, словно для того, чтобы убедиться, что волнам будет, что рушить, я увидел, что Анна Мария уже добралась до конца пирса. И слава Богу! Мать здравяка, вероятно, говорила ему, что глаза у него цвета лесного ореха, то есть золотисто-коричневые. Лесным орехом тут и не пахло. Глаза были скорее желтыми, чем золотистыми, и желтое в значительной степени преобладало над коричневым. Будь зрачки эллиптическими, а не круглыми, я бы почти поверил, что он гуманоид-марионетка, а в его черепе поселился разумный кот-мутант, который смотрит на меня сквозь пустые глазницы. И я говорю не о добром разумном коте-мутанте. Голос не оставил камня на камне от кошачьего образа. Очень уж он напоминал рычание медведя. «Ты кто?» Вместо того, чтобы ответить, я сделал вид, что меня очень занимает надвигающийся цунами, и посмотрел на часы. «Цунами может достигнуть берега уже через несколько минут. Я должен вернуться на наблюдательную площадку, чтобы увидеть приближение волны». «Ты кто?» — повторил он и опустил правую лапищу на мое левое плечо. «Едва он коснулся меня». Реальность исчезла, как вынутый из проектора диапозитив. Я оказался не на пирсе, а на берегу, который освещали в сполохе костра. И что-то отвратительно яркое поднималось из моря, которое пульсировало дьявольским светом под жутким небом. Кошмарный сон. Реальность вернулась. Гигант убрал руку с моего плеча и теперь удивленно таращился на свои растопыренные пальцы, словно укололся, или увидел красный прилив моего сна. Никогда прежде я не передавал другому человеку сон или видение или мысль или что-то еще за исключением простуды посредством простого прикосновения. Такие вот сюрпризы избавляют меня от жизненной скуки. Холодный взгляд этих желтых глаз вновь сместился на меня. Ты, черт побери кто? По тону ружеголовой поняли, произошло что-то экстраординарное. Тот, что держал руку в кармане, вытащил пистолет. Второй с темными зубами полез в карманы точно не за ниткой для чистки зубов. Я пробежал три фута до края пирса, перепрыгнул через ограждение и полетел сквозь туманный тусклый свет. Холодный и темный тихий океан проглотил меня, глаза начало жечь, я плыл, борясь с выталкивающей силой соленой воды, полной решимости не позволить волнам подставить меня под пули.